Глава 15 В эфир выходить никак нельзя. А парней надо предупредить. Демы расположились в главном доме, организовав патрули и охрану из модификантов. Конечно, можно понадеяться на то, что пуля увидит опасность и не полезет на рожон. Но вдруг он решит, что нам нужна помощь. В общем, лучше бы кому-то выйти навстречу и попытаться парней перехватить. Рубина я отправить не мог. Собственно, меня до сих пор удивляло решение командования отправить такого ценного кадра на эту миссию. Если для первой вылазки в Подмосковье предположительно нужны были его уникальные возможности, если бы пришлось угонять захваченный противником самолет, то в нынешнем случае мотивация выглядела откровенно слабой. Да, оперативная доставка это хорошо, но ведь наверняка же можно было найти альтернативные способы. Обычный бомбардировщик с дозаправкой, десант. И ведь исправные машины остались. Я сам видел на подземном аэродроме. Значит, для такого решения могли быть и другие скрытые мотивы. Думая об этом, я чувствовал, как начинает болеть голова. Комбинация внутри комбинации внутри еще одной комбинации, плюс огромное количество неизвестных факторов. Уверен, что и сам Рубин недоумевал по этому поводу, хоть и рад был выбраться из отнюдь не золотой клетки, где его держали. Будто уловив, что я думаю о нем, Рубин зашел в кухонный отсек, сел рядом и сказал. — Пуля не полезет на Можешь не беспокоиться. Они имеют в виду возможность такого развития ситуации. — Скорее всего, — согласился я, кивнув. Но мне было бы спокойнее, если бы он знал. — Хотел пойти навстречу? — Ага, — кивнул я. — Плохая идея, — ответил Рубин. — Ничего лучше не могу придумать. — А я могу. — И что же? Я вопросительно поднял бровь. Рубин посмотрел на меня серьезно, чуть наклонив голову. Потом сел, положил локти на стол и сказал: Смотри, их не так уж много. Те двое, что в доме, так понял, какие-то шишки, плюс отделение охраны здесь у входа. Он начертил на столешнице воображаемую линию, обозначавшую стену дома. Внутри два модификанта. Еще трое, во дворе, здесь и здесь. Точно трое! спросил я. Точно. Наблюдал по камерам. Как-то маловато. Мне кажется, у них не так много боевых модификантов, успешно прошедших трансформацию, сказал Рубин. Что-то там идет непросто, это очевидно. Иначе бы их было куда больше, и конфедераты не загнали бы их в угол. Ладно, кивнул я. Допустим. Итого, пять модификантов? Десять человек охраны на постах дежурят по пять, так? Еще двое в доме? «Тебе не кажется, что у нас людей маловато?» «Модификантов я на себя беру», — осклабился Рубин. Я тихонько присвистнул. «С чего ты вообще взял, что я разрешу тебе идти?» «Потому что я справлюсь». «Слушай, ты должен был нас доставить сюда и, по возможности, обратно. А я должен доставить тебя и сдать на руки твоему руководству». Ты хотя бы приблизительно представляешь, что со мной сделают, если я припрусь обратно без тебя. Что? притворно удивился Рубин. Он старался не улыбаться, но в его глазах плясали бесенята. И правда, что? Прямых указаний как-то особенно беречь летчика у меня не было. Ну точно по голове не погладят, ответил я. Не знаю. Переведут куда-нибудь, понизят. А меня, знаешь ли, устраивает моя теперешняя жизнь. У меня семья. — Ладно, — сказал Рубин, — ничего тебе не будет. У меня полный карт-бланш на любые действия от моего руководства. Я прищурился, изображая сомнение. С чего бы? — Вот с чего бы? — Это уже другой вопрос, — ответил Рубин. Я промолчал, продолжая выжидательно глядеть на летчика. — Слушай, правда, есть причины, — добавил он после паузы. — Мог бы, сказал бы. Я кивнул. — Что ж, даже отсутствие информации... «Уже есть информация». «Значит, как я и предполагал, не все так просто в этом мире». «Хорошо», – кивнул я. «Допустим». «Но с чего ты взял, что справишься с модификантами?» Рубин вздохнул. «Понимаешь, какая фишка? Я ведь говорил, что импланты позволяют ускорить восприятие времени во время пилотирования, да?» Я кивнул. «Так вот». «Технически я могу входить в этот режим и без непосредственного контакта с кораблем. Понимаешь, как я понял, у этих модификантов ключевое преимущество – скорость реакции. То, что у них осталось от сознания, способно гораздо быстрее обрабатывать вводные, чем мозг обычного человека. Когда я в летном режиме, у них такого преимущества нет». «Это безопасно?» – спросил я. «Ну как сказать? Не слишком полезно для здоровья». И голова потом раскалывается. В самолетах-то есть специальная система, которая позволяет контролировать все параметры режима. Тут придется обойтись только тем, что есть, так сказать, на борту. Но вообще у нас даже в рекомендациях предусмотрена возможность использования этого преимущества. Например, при угрозе попадания в плен. «А ты раньше при когда-то что-то подобное делал?» – спросил я. Рубин вздохнул. «Однажды пытался». Когда меня захватили там, возле Егоревска, признался он. Пытался? Не получилось, потому что я сонный был, ответил он. А сейчас, значит, ты бодр и весел, с иронией спросил я. Сейчас выпью кофе и буду. С серьезным видом кивнул Рубин. Я задумался. С одной стороны, на нашей стороне преимущество внезапности. Великое дело в военное время. С другой кратно превосходящие силы противника. И все-таки оставаться в заперти на территории контролируемой врагом – такое себе ощущение. К тому же встает следующий вопрос. Что делать дальше? Допустим, врага мы перебили. Пуля с Маркосом благополучно вернулись. Как скоро исчезнувших демов начнут искать? Что-то мне подсказывало, что не позже утра. Значит, все-таки надо будет уходить. И, видимо, это будет правильным решением. Очень уж приметной оказалась ферма. Спокойно отсидеться не получилось. Допустим, транспорт можно будет взять трофейный, а у пули к тому времени будет информация о том, насколько безопасно в пещерах. А еще у тех двоих в доме можно будет получить интересную информацию. При самом благополучном для нас раскладе, разумеется. И это было уже очень соблазнительно. Мне до чесотки хотелось узнать, для чего они нас искали. И главное, откуда получали информацию. Ну добро, кивнул я. Давай обсудим, что делать будем. Рубин просиял, после чего поставил чайник кипятиться и достал жестяную банку с растворимым кофе. Самое неразумное, что можно сделать в боевой обстановке, это расслабиться. Решить, что реальная работа сейчас ведется где-то далеко. А раз вокруг тихо, то и опасности вроде как нет. Опытные воины не попадаются в эту ловушку, поэтому живут долго. Те, что охраняли отдыхающих в доме, опытными не были. Что само по себе удивительно. Получается, за долгие месяцы гражданской войны они так и не побывали в деле. Странное решение держать в этой ситуации девственные резервы. Но что я знаю о мотивах демовских лидеров? Может, никаких других под рукой просто не осталось. Как бы то ни было, их беспечность дала мне колоссальное преимущество. Первых троих я убрал вообще без шума и риска для себя. Они просто задремали на посту. Четвертый что-то разглядывал в телефоне. Я так и не узнал, что именно. Аппарат разбился в процессе короткой схватки с печальным для караульного результатом. Пятый едва не поднял шум. Он заметил мое приближение, но принял за кого-то из своих. Попытался окликнуть меня шепотом и ругался из-за того, что я не отвечаю. Ответить я, конечно, не мог. Чужой голос мгновенно разрушил бы иллюзию, которую боевик сам нарисовал в своей голове. Последние метры я преодолел мощным рывком, пока боец пытался дрожащими руками снять предохранитель. О том, что можно, например, закричать, он, к счастью, не вспомнил. Точнее, вспомнил, но слишком поздно. Тогда, когда кричать, ему было уже нечем. Рубин не появлялся довольно долго. Как и договорились, я ждал его справа от основного входа в дом, возле небольшой подсобки, чтобы не привлекать внимания. Пока я ждал, взошла яркая луна. Наблюдая за ее движением, я уже начал прикидывать, что и как теперь придется делать без летчика, когда он появился. Выглядел Рубин порядком потрепано, Левый рукав висел темными лохмотьями, на скуле огромный синяк. К тому же он прихрамывал. — Ты как? — спросил я, едва слышно. — Нормально, — сухо ответил летчик. — Шустрые твари! Внутри еще два, — напомнил я. — Справлюсь, — кивнул Рубин. — Справимся. Я подстрахую, — добавил я, после чего предложил. — Слушай. «Может, их наружу выманить, а?» «Как?» «Они на звуки реагируют», — ответил я. «Давай я немного пошумлю, а ты их встретишь, а?» Рубин улыбнулся. «Звучит неплохо. Только шуметь надо так, чтобы не разбудить тех двоих». Я подмигнул. Около минуты я ходил шаркающей походкой по гравийной дорожке справа от главного входа. Не особо шумно, но ритмичный звук — так или иначе должен привлечь внимание. Рубин все это время терпеливо ждал, вжавшись в стену и подготовив боевой нож. Когда я уже начал терять терпение и раздумывать, не начать ли мне швырять камни по стене сарая, входная дверь медленно распахнулась. На пороге, протирая сонные глаза, стоял один из боевиков. Тот самый, который накануне что-то пил из жестянки, с недоумением уставившись на меня, Он хотел что-то сказать, но Рубин отреагировал раньше, стукнув его по темечку рукояткой ножа. «Удачно!» Боевик начал заваливаться вперед. Летчик подхватил его и аккуратно уложил на крыльцо. А в следующее мгновение в дверном проеме появились модификанты. Оба сразу. Сам бой был слишком скоротечным, чтобы я мог зафиксировать детали. Но Рубин справился. Правда, ценой еще одного разодранного рукава правой штанины и, кажется, ушиба груди. Справившись с последним модификантом, Рубин выпрямился. Посмотрел на меня, улыбаясь, и сделал приглашающий жест. Ровно в этот момент за его спиной я разглядел фигуру с оружием, нацеленным прямо ему в голову. Возможно, у обычных людей, без всяких хитрых модификаций, тоже есть механизм, позволяющий растягивать время потому что в тот миг оно будто застыло. Воздух стал тягучим, как смола. Я помнил, что хотел вырвать пистолет, чтобы успеть выстрелить, но пришел в себя только тогда, когда все было кончено. Рубин глядел на меня с изумлением. Рука до боли сжимала рукоятку пистолета, а за спиной летчика, бесформенной кучей, валялся подстреленный мной боевик. Когда я подошел к Рубину, любитель жестянок уже начал шевелиться на крыльце. Пришлось поторопиться, чтобы успеть его зафиксировать. Как обычно, в таких ситуациях пришлось использовать брючный тактический ремень. Видимо, осознав ситуацию, боевик передумал приходить в себя и попытался расслабиться. Конечно же, это ему не помогло. Рубин где-то достал фонарик и посветил ярким лучом ему в лицо. Боевик рефлекторно зажмурился. — Скажи, ты жить хочешь? — спросил я. Боевик никак не отреагировал. «А жить не испытывая боли?» Тот, нехотя поморщившись, приподнял веки. «Вы совершаете большую ошибку!» — сказал он. «Я дам вам возможность сдаться. Тогда, как и быть, возможно, вы сами не будете испытывать боли в самое ближайшее время. Да уберите же эту чертову лампу!» Рубин посмотрел на меня и подмигнул. «Разумеется, луч остался направлен на лицо боевика». «Как зовут?» – спросил я. «Должность? Звание?» «Иди... себя!» – грубо ответил он. Я поморщился. Потом достал из кармана индивидуальную аптечку, вскрыл ее и вытащил шприц-тюбик с обезболивающим. Потом знаком показал Рубину поднять фонарик. «Свет мешает?» – спросил я, когда летчик поставил фонарик на пол, благодаря чему гостиная наполнилась мягким рассеянным светом. И голова, видимо, побаливает. «Это ничего. «Скоро голова пройдет. Сначала поболит немного все, потом пройдет», — я показал боевику шприц-тюбик. «Знаешь, что там?» «Идиот!» — выплюнул он. «У меня иммунитет!» «Это понятно. У меня тоже!» — улыбнулся я. «А теперь подумай, против чего у тебя иммунитета нет?» — боевик сжал челюсти. Потом побледнел так, что это было заметно даже в скудном свете фонарика. Я же чисто импровизировал. Не хотелось возиться с силовым допросом, тем более с Рубином. Кстати, странно, но с пулей такие вещи получались будто бы сами собой. А в Рубине было что-то такое аристократическое, что ли? — Ты... — Байви хотел что-то добавить, но запнулся и судорожно сглотнул, после чего выдавил. — Давай договариваться! — я видел, как бегали его глаза. Пытается сообразить, куда делись модификанты. — И сколько нас? — Скорее всего. — Кто ты? — спросил я, приблизившись к пленному. Его глаза адаптировались после яркого света, и теперь, прищурившись, он разглядывал меня. В глубине его зрачков отчетливо читалось удивление. — Вы? — выдохнул он. «Мы — Мы? — согласился я, после чего повторил, снова демонстрируя шприц-тюбик. — Кто ты? — «По должности я комендант сектора Сигма», — ответил пленник. «В боевых действиях не участвовал до сегодняшнего дня. Меня зовут Эдгар Филлипс. Если бы вы жили в Спрингс, наверняка слышали бы про меня». Я кивнул. «Допустим. Теперь слушай внимательно. Свою жизнь ты можешь променять только на информацию. Врать не рекомендую». «У нас есть возможность довольно быстро проверить твои слова. Если намеренно солжешь хоть в чем то ну ты понял». «Что вы хотите узнать?» — спросил пленник. «Состав сил, напавших на город. Сколько пошло в атаку? Сколько в резерве? Ближайшая задача. Дальнейшая задача с рубежами», — сказал я. «Бригада охраны», — ответил боевик. «Три с половиной тысячи. Плюс ополчение из гражданских». «Еще две тысячи!» «Сколько оружия?» — вмешался Рубин. «Есть авиация?» Тот, кто представился Эдгаром, прищурился, разглядывая Рубина. Потом произнес, игнорируя вопросы. «Ты ведь и есть, Алексей, верно? Не рассчитывал, что увижу так скоро!» Он горько ухмыльнулся. «Ты у нас своего рода легенда! Не поверишь, но я хотел вот так увидеть тебя вживую!» Рубин посмотрел на меня и пожал плечами. «Я хотел тебя спросить, что?» «Договорить Эдгар, если его действительно так звали, не успел». Пуля попала ему точно в центр лба. Сразу после этого во дворе послышалась стрельба. Мы с Рубином мгновенно оказались на полу. Перекатом ушли в безопасное место с предполагаемой линией огня. Через несколько секунд стрельба прекратилась. Я начал медленно подползать к дверному проему, чтобы выглянуть наружу и оценить обстановку. И ровно в этот момент дверь с грохотом влетела в гостиную. На пороге стоял пуля со зверским выражением лица и автоматической винтовкой в руках. Он быстро окинул помещение взглядом, увидел нас, замер в удивлении, приоткрыв челюсть. Потом поглядел на фонарик, который так и остался стоять на полу. «Блин!» «Какого фига тут происходит?» — спросил он. Мы медленно поднялись, отряхиваясь. «Ты застрелил?» — я кивнул в сторону тела на диване. «Нет, Маркос!» — ответил пуля. «Отличный выстрел!» — вздохнул я. «Кстати, не похоже на Ремингтон!» «Там во дворе куча оружия валялась возле охранников!» — ответил пуля. «А еще два дрона висело!» «Мы решили, что этот хмырь ими управляет!» Он кивнул в сторону трупа Эдгара. «Дроны?» – нахмурился Рубин. «Это плохо». «Да уж», – я пожал плечами. «Спасибо, хоть на нас не подумал. Будто это мы с Рубином управляем». «Маркос предположил, что вы просто указания раздаете. Стоя управлять неудобно», – пояснил пуля. «Дронов всего два было?» – уточнил Рубин. «Большие? Со сбросом или чисто разведка? Да фиг его знает! Но вроде без сброса, иначе рвануло бы!» «Не слишком большие. Ну, такие. Стандартные, в общем». «Ясно», — кивнул летчик. «Надо валить. Всем, пока замену не прислали». «Согласен», — кивнул я. В этот момент в помещение вошел Маркос. Увидев открывшуюся перед ним картину, он присвистнул. «Привет всем», — сказал он, подходя к нам. «Слушайте, а кто перебил охрану и модификантов?» «Мы с Рубином переглянулись».